Кир проезжает башню. Когда Мандана толкнула Кира во тьму, он пребывал в изумлении. Его тело торжествовало, а мысли путались. Служанка взяла его за руку и потянула вниз по узкой лестнице, которая привела к тлеющему светильнику. Над ним клевал носом Евнух. Из темноты вышел коренастый мужчина и изучил Кира внимательным взглядом из-под косматых бровей. На нем была грубая кожаная туника и тяжелое золотое ожерелье, а широкое бледное лицо выглядело усталым. Молча он сделал знак явнуху, который, подхватив лампу, поспешил в сад. Сам же воин приладил на голову шлем и расправил расшитый плащ на широких плечах. Шейный платок Кира он натянул ему на подбородок. Шагая впереди, невозмутимый воин, по всей видимости, тот самый горпак, заслонял кира от чужих глаз, пока они не вышли во двор, где запряженные в колесницу дремали белые мулы. Кучер очнулся от сна и подобрал поводье. По виду звезд Кир смог определить, что приближался час рассвета. Благодаря прохладному ветерку его голова снова заработала, и он остановился. В горах они не использовали неповоротливые колесницы, да и мулов тоже. «А куда? — спросил он. — Повезет меня это сооружение на колесах?» От такого вопроса у воина нос словно еще больше загнулся вниз к спутанной бороде, и он гневно выговорил «Куда она пожелает?» и Его большой палец с перстнем коснулся золотой рукоятки кинжала, которую Кир продолжал сжимать. Тогда хименит засунул кинжал за пояс и тоже показал раздражение, повысив голос, будто ударил мечом по щиту. «Господин горпак или ты созовешь сюда еще воинов и возьмешь меня в плен, или я поеду тем путем, который выберу сам. С тех пор, как мы с отцом въехали в ворота твоего царя, с нами обращались, как с охотничьими псами, которых кормят по царскому приказу. Я пленник?» «Нет». В первый раз Гарпак посмотрел молодому человеку прямо в глаза. Кир, принц Аншана, ты можешь поехать к отцу, который сейчас в тревоге жует бороду, и он поспешит забрать тебя домой. Или можешь пойти к Остиагу в час его пробуждения и повиниться, что пролил кровь в его зале и вломился в покое его жен. Да, можешь отправиться любым из этих двух путей. Остиаг, конечно, похлопает тебя по согнутой спине и объявит тебе наследнику аншанских лошадей о своем прощении. «Затем, Кир, он позаботится, чтобы твоя душа страдала, потому что ты совершил преступление более серьезное, чем убийство или прелюбодеяние. Ты глупо оскорбил его достоинство и величие двора Экбатаны». Ярость, сдерживаемая Киром, вырвалась наружу. «Величие Экбатаны — это присказка для дураков. Пена, выплеснутая из чаши с пивом, пустое место». Разве можно достоинством прикрыть страх, как твой превосходный плащ скрывает твою грязь? Разве мужчины прячутся за могучими стенами, если не боятся нападения? У твоих ворот стоят стражи, нанятые за серебро в чужих странах. стягу не удастся заставить страдать мою душу, поскольку она уже полна отвращения. На какое-то время Гарпак задумался, прикрыв глаза и наморщив лоб. «Твоя пылкая речь довольно честна», — нехотя признал он. «Тогда дай мне тысячу персов из-за сварана, и я затопчу твои полки копьеносцев, загоню весь царский двор за эти стены». От улыбки борода гарпага дернулась. «Я тебя доставлю к тысяче персидских конных лучников». Изумленный Кир ждал объяснений, и гарпаг не стал лукавить. Царица Мандана решила что Кир не станет искать ни поддержки отца, ни милости в Мидии. Он не станет ни на один из этих путей, ведущих к безопасности, а будет искать третий, собственный. Но какой путь? На мой взгляд, добавил Гарпак, ты будешь в полной безопасности среди своих земляков. Они, безусловно, встретят тебя радостно, в той манере, к которой ты привык, и устранят любого врага, который к тебе приблизится. «Пока вроде бы все нормально, хотя ясное дело, господин Кир, ты не можешь сидеть в лагере у вороты к Ботаны, как сидел». Его темные глаза сверкнули. «Ушушана!» «Следовательно, этот особый полк бросится в бой. На самом деле, этим утром он как раз собирается вооружаться». «И куда он направится?» Гарпак махнул головой на север. «В ту сторону, через ущелье в снежных горах». Там, вдалеке от нашей цивилизации, за соленым морем, бродит масса варварских племен. Напав на них, ты сможешь добыть огромную славу, поскольку никто в точности не будет знать, что произошло в такой Дали, и приумножишь достоинство Астиага царя Мидии, расширив границы его империи новым завоеванием. После, через год или около того, твое поведение в царском зале, охотничьем парке и гареме «Будет забыто, или, по крайней мере, его заслонят иные события. Согласен?» Кир ясно слышал справа голос своего фраваши. В предложении Гарпага было что-то очень знакомое. Царица сама говорила о его победоносном возвращении. Обсуждали ли эти двое вместе его судьбу? Если да, то это могло быть, лишь пока не наступила эта ночь». «Если сомневаешься в моей честности», — быстро вставил горпак — «я сам отвезу тебя к лагерю персов, а мой сын присоединится к тебе при переходе через горы». Кир не задумался, почему горпак это сказал. Размышления о таких сложных планах его утомляли, упоминание о далеких горах взволновало его. Он не мог отступить из-за одних опасений. «Ну ладно, предводитель Медян», — отозвался Кир, — я еду». Он запрыгнул в колесницу, и кучер дернул поводье. Они помчались от дворца вниз по склону, когда небо справа посерело. С левой стороны, со стороны зла, солнечный луч коснулся заснеженной вершины величественного Эльвенда, окрасив ее в кроваво-красный цвет. Поглощенный воспоминаниями о тепле объятий Манданы, Кир не обратил внимания на этот зловещий знак». О другом предзнаменовании, явленном ему у наблюдательной башни, он также не задумался. Эта башня появилась в поле зрения у северных ворот. В Икбатане лишь медианам дозволялось жить внутри городского ограждения. Поселения других народов, города, лагери или караван-сараи находились снаружи. Сама башня была построена во славу Астиага, сына Кеаксара, хотя на самом деле ее скопировали с огромного зеккурата в Вавилоне, достававшего до неба и известного как Вавилонская башня. Само же название «Вавилон» означало «ворота богов». Первый этаж этой башни, выполненный из темного асфальта, составлял прочное основание. Второй этаж имел блестящий белый цвет чистоты. Третий, суживавшийся этаж, был красным, как кровь людская. На фоне неба он поднимался к оранжевому четвертому, темно-фиолетовому пятому и шестому, отлитому из чистого серебра. Последний этаж, золотая вершина, на башне Остяга еще не был возведен. В этот час на лесах вокруг башни не было видно ни одного работника. Только одна живая фигура стояла в стороне, по всей видимости, странник, молившийся восходящему солнцу. Рядом с этим хранящим молчание мужчиной Гарпак приказал остановить колесницу, и пока стражи на стене спешили открыть ворота для своего начальника, пристально его рассматривал. Кир не знал, что и подумать о разноцветном сооружении слева от него, спиралью поднимавшемся к небу. «Долго же приходится взбираться на эту башню», — заметил он. «Зато она напоминает всякому, кто приходит сюда, о славе царя Мидии», — рассеянно объяснил Гарпак. «Когда венчающая башню золотая часть станет на место, будет создана Мидийская империя». При этих словах странник в серой одежде повернулся к ним, не опуская вскинутые вверх руки. «Когда вершина будет увенчана золотом!» — крикнул он — «Медийское царство развалится и перестанет существовать». «Ты так считаешь?» «Так сказал Заратустра». Тогда Кир его узнал, молодого мага, искавшего убежища в пещере над Парсагардами. Гарпак тут же кликнул солдат, и они прибежали от ворот, в страхе перед своим главным начальником, пытаясь одновременно склонить головы и копья. Гарпак велел им сорвать с мага одежду, привязать руки к хомуту, снятому с буйвола и бичевать, пока его белое тело не покраснеет. «Этот Заратустра — пророк у Черни», — объяснил он Киру, бросив на него быстрый взгляд. «Бунтарь и к тому же упорный». Вспомнив, что маг был беглецом и не воспользовался гостеприимством дома Ахименидов, Кир сдержал побуждение заговорить с ним но, увидев, как солдаты, желая понравиться начальнику, свирепо обращались с молодым человеком, Кир заметил. «Будь я на месте остяга вызвал бы этого странника к себе и спросил, что его заставляет бунтовать против моего правления». Когда на шею мага взвалили тяжелое ермо, его темные глаза нашли Кира, но маг ничего не сказал. «Ты не остяк произнес Гарпак, — и знаком приказал ехать дальше через ворота. Это происшествие должно было насторожить Кира. Однако он продолжал ошибочно надеяться, что в горах, высоко над поселениями людей, он, сын царя, будет в безопасности. Он чувствовал, что в миде Остяга ложь использовали, когда хотели, что Мандана по каким-то женским причинам пыталась навязать ему свои планы, а Гарпак... Многое от него скрывал. Он не сложил вместе два события — расправу над телохранителем Волькой и удаление его самого от отца, из Игбатаны. Его отправляли путешествовать по незнакомым вершинам и степям кочевников, где никто никогда не узнает, что произошло. Подразумевалось, что из тех далеких краев Кира Хеменит не вернется. Враждебность старого коварного Астиага приговорила его к смерти, как неподходящего наследника мягкого камбиса. Астиаг предпочитал, чтобы камбису наследовал беспомощный внук. Когда Кир влетел в лагерь конных лучников, все дурные предчувствия его оставили. Гул над вьючными животными, ржание гордых несайских жеребцов подбодрили его, как дуновение горного ветерка персидские воины побежали к колеснице, крича «Хвала всем богам, пастух здесь!». Самый первый из всех к колеснице примчался коню Хэмба и пал на колени, приложившись к ноге Кира. Уже сидевшие на конях мужчины подбрасывали вверх свои пики с флажками, и встреча превратилась в демонстрацию дружбы и доброжелательства. «Теперь-то ты веришь в мою честность?» — крикнул Гарпак. «На севере тебя ждет мой сын с проводниками, да вас обоих и и шамаш». С этими словами, ловко использовав подходящий момент, он укатил в своей колеснице. И вот случилось так, что Кир по собственной воле снова повесил на пояс меч и отправился в путешествие на войну, хотя и скромную, за мидию. Он продолжал носить кинжал манданы, поскольку многие воины им восхищались. Почти сразу же на дороге он получил хорошее известие. Гонец из Икбатаны, догнавший их полк, привез поздравление от царя стяга и сообщение о рождении в Просагардах второго сына Кира. Это случилось на тридцатом году его жизни. Жена назвала мальчика бардия, что значило «плодородный». Кир не был в восторге от этого имени, но ничего не мог поделать. Когда зимние ветры закрыли перевалы позади продвигавшихся воинов, Кир перестал получать вести из городов. Он превратился в слепца, бредущего по незнакомой дороге. Не слышал он о смерти Нава-Худоносора, ничего не знал об освобождении и заточении в Вавилоне Иоакима, царя Иудейского». Послание, которое Губару направил, как и обещал, чтобы предупредить Кира, нашло лишь камбиса, копавшегося в саду. Поскольку смерть великого царя Вавилонии прибавила сил Медянину Астиагу, Губару немного подождал и послал землю и воду, как знаки подчинения в Экбатану. В самом Вавилоне возник раздор между жрецами Мордука и отпрысками прежних царей. Иудейский пророк, некий Исайя, второй носивший это имя, наблюдал за этой распри. Исайя возвысил свой голос. «Рыдайте, ибо день Господа близок. Каждый обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. И Вавилон, краса царства, гордость халдеев будет неспровержен Богом, как Содом и Гамора». Некоторые останавливались на улочках Вавилона, «Послушайте Саю, ведь говорил он с ними так, будто слова шли от Яхвы, Господа. Я подниму против них медян. Луки их сразят юношей и не будут знать пощады». Исайя призывал слушателей посмотреть на север и обратить внимание на горы. Большой шум на горах, как бы от царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. В действительности сила Остяга в горах росла и распространилась на Арарат, Ураартов, Манна и Скифов. Затем в Просагардах заболел и умер Камбис, и только несмышленные внуки стояли у его ложа.